Глава 2. Праздник к нам приходит. Иногда ты засыпаешь простым смертным, обычным советским неосапиантом, с трудной судьбой, утомленным после тяжелого семестра первого курса в университете. Ты сдал сессию, впереди Новый год, все замечательно, можно отдыхать. Просыпаешься императором, халифом, героем, заслуженным. Именно так и случилось. Первым в мою сонную, но уже улыбающуюся голову пришло вчерашнее воспоминание. Вот мужики, часть из которых я уже знал по именам, меня подкидывают до жасминной тени. Вот я выволакиваю свои баулы со шмотом, и меня водила останавливает. Берет под руки белые и ведет оке-лебедь важную к багажнику. Открывает его широким жестом и говорит святые русские слова. «Надо?» Забирай. Нам оно не надо. Надо? Надо. 5 трёхлитровых банок яблочного повидла. Конечно, надо. Нет, вы не подумайте, что я с голодного края, или тот самый легендарный голодный студент, для которого повесившаяся в холодильнике мышь первое, второе и хвостик на десерт. Да и в этом самом СССР уже сделали не слабый шаг от дубовых макарон, способных заменить шрапнель и печенья, способного при хорошем броске пробить миллиметровую фанеру. Нет, тут постепенно потребительские товары цивилизуются, пусть пока еще это не слишком очевидно. Но все равно между человеком и человеком, имеющим 15 литров яблочного повидла, есть очень большая разница. Точнее уже 12. Одну из банок я, не доходя до комнаты, подарил Вадиму. Встреченному в коридоре Рука сама дернулась Даже я, бледный, страшный И с волосами торчком Даже со своими наркоманскими глазами И репутацией пугателя Вполне имею шансы встретить Новый год Не один У Вадима таких шансов ноль Крик, шум, смех Взгляд в глаза И все, берсерк активирован Такие дела Тут уж ничего не поделаешь Потом, конечно, попав к себе домой, я немного постоял за закрытой дверью, держа руку на сердце и слегка обливаясь холодным потом. Ну ничего страшного, отдышался ведь. Подумаешь, слишком поздно вспомнил, что на мне копни монету, а Вадим это Вадим. Пронесло же. Фух. Обнаружив отсутствие присутствия полотенца, я принялся за свой вполне уже устоявшийся быт. Потом все вышло прозаично. Встав посреди ночи с мыслью, как следует пожрать, я нарезал хлеб, да и начал потреблять его с повидлом. Вскоре, в бутерброде на пятом, по коридору раздалось торопливое шлепание босых пяток, после чего в дверь решительно замолотили маленькие кулачки определенно голодающего китайского народа. Ян Линь на камерах меня увидела, ну и решила заглянуть на огонек. Ну а я что? Россия – щедрая душа. Пустил, накормил, обогрел. Чай не чужие люди. Ну и какая женщина уйдет от кормящего мужчины? Так и провели вместе время до самого утра. Занимаясь тем, чем положено, так как захочется. И там, где душа ляжет, или встанет, или сядет. Ну, конечно, кроме Юлькиной комнаты. Так как я человек по сути-то порядочный. Хотя янлинь предлагала. «А под конец этой праздничной предновогодней феерии мы даже заснули вместе в обнимку где-то на часок. Вторая причина, почему я сейчас лежу, улыбаюсь как дурак и чувствую себя кумом короля. Правда, чувства долгим не было. Стоило мне пошевелиться, как китаянка, давившая ухом мою немогучую грудь, внезапно и резко подорвалась с места, цапнула свою разношенную футболку». И быстро-быстро ушлепала, оставив меня в недоумении пялиться на пальцы, которыми я провел там, где лежала ее голова. Пальцы были слегка мокрыми. Дверь стукнула раз, а затем, буквально через несколько секунд, скрипнула снова. Ян Лин, имеющая странное выражение лица, посмотрела на меня, а потом ошарашила словами. «Мы больше не любимся. Все. И было такова». «Вот тебе и раз», — подумал я с падающим в крутом пике настроением. «Что это было? Как мы до этого дожили? Кто виноват? Что делать?» «Так, ну-ка стоп, Витенька! Стоп! Охладить траханье! Ты не пацан, по крайней мере, в душе! И чего в прошлой жизни терпеть ненавидел, так это женские манипуляции любой степени упоротости! Любой!» Следовательно, сжимаем яйца в кулак и принимаем простое решение. Если Ян Линь человек, то она, успокоившись, объяснит, что к чему. Потому что грехов за тобой, Виктор Анатольевич, нету. Если же она внезапно женщина, то чего уж тут. Повздыхаем, поностальгируем, потом как-нибудь передадим ей одолженные учебники и пособия, можно напрямую, можно через Бабу Цау. Потом забудем все, что было. Хороший план, товарищ Изотов. Отличный план. Танцуем дальше. У нас Новый год на носу. А еще конь не валялся. Понятия не имею, как, где и с кем его буду отмечать. Мой первый Новый год, который смогу провести в компании, Новый Копним был хорош. Даже чертовски хорош его сделали более удобным и компактным, заменили все ранее мешавшиеся соединительные штыри многосекционными, из-за чего я начал забавно пощелкивать при некоторых движениях. А еще, что куда приятнее, обернули титан в гладкую прочную резину. Теперь я не напоминал киборга-убийцу в трусах и майке, а вполне тянул на симпатичного такого манекена. Отдельным плюсом кота, копним код 04, шли дополнительные деактиваторы на запястьях, в лодыжках и прямо на груди. Так, чтобы можно было дотянуться подбородком. Комфортный ограничивающий тип. Все для людей. Приятно. Одевшись, я сунул себе во внутренний карман три сотни рублей с твердым намерением, нет, не прогулять их, но мощно потратиться. Куплю себе подарок, а то он у меня из головы не выходит. Но пока разведка. Как определить сходу предателя? О, это очень просто. У него, точнее у них, на лице написано радостное предвкушение, которое при виде тебя сменяется гримасой вины. Но не до конца. Это подлая смесь. Она сразу все рассказывает о тех, кого ты встретил в коридоре. О тех, о ком подумал первыми. Однако удерживаемый двумя братами-акробатами листок, определённо исписанный мелким почерком, заставил меня ухмыльнуться глубоко в душе. «Суду всё ясно», — прогремел я вслух с максимально серьёзной рожей, тыча при этом пальцем в Соленовского и Ростогина, стоящих одетыми недалеко от проходной. «Вы не оправдали моего доверия?» «Пацаны сжались, слегка, конечно». Но уж больно громко я проорал. а эхо пошло. А вот теперь финальный жест. Без обид, парни, без обид. Проходя между ними ледоколом, я умудрился покровительственно похлопать каждому по плечу. С наступающим! Идеально исполнено! Витя! Жалким умирающим лебедем в спину мне крикнул Паша. В его голосе звучала совершенно беспомощная надежда совершенно безответственного подростка. «Подожди! Дела не ждут!» — важно сказал я, устремляясь прямиком в объятия коменданши, уже стоящей в коридоре с руками, упертыми в бока. «Ну не в объятия!» — подумаешь, за ухо схватила и выговаривает за шум самого сранья. Это мелочь. Главное, маневр прошел так, как надо. Советский первокур... Какой бы шараги он не потел, всегда существо уязвимое, к реалиям жизни не неприспособленное. Если же он еще из Коморской, то это практически готовый слуга народа, способный на великие свершения за всего лишь туманные обещания и улыбки. Салиновский уже один раз пострадал, наивно проведя какую-то фанатку полотенца прямо до нашей берлоги. Он уже и так дежурный по общаге до самого 1 мая. Но разве дураки и блондины учатся на своих ошибках? Нет. Эти два наивных албанца, что светлый, что рыжий, они держали в руках список, исписанный мелким почерком. Какой вывод можно сделать? Первое. Их загрузили пахать. Второе. Если почерк убористый, значит, его писали девчонки, которые умеют готовить. Третье. Девчонки с жасминной тени – «Пацанов не переваривают. У нас тут гендерная война холодная. Следовательно, это какие-то левые девчонки. Зачем левым девчонкам пацаны с Коморской? Потому что студенты, что левые, что правые, что серо-буро-малиновые, все они нуждаются в средствах, дабы хорошо отметить праздник». «Понимаете, достопочтенная несуществующая публика? Пашу и Димку подписали вложиться». «Денег у них нет. От отказа дать в долг этим неверным фруктам меня спасла баба Цао. Скажете, проще было сказать «нет»?» «Конечно, проще. Но тогда бы я не удержался чисто из-за мужской солидарности и не рассказал бы этим жертвам подросткового цинизма, как за их счет пытаются выехать. Вот такой вот политический ход. А так, я весь в белом, то есть в черном – И покрасневшим ухом захожу не куда-нибудь, а в комнату самой Цао Сюин, тут же отвешивая нижнюю челюсть. Никогда раньше здесь не был. Думал, что она живет в Вахтерской, а тут вон какие хоромы, созданные из двух объединенных стандартных помещений. Почти шестикомнатная квартира, причем напоминающая музей. В большой комнате, очевидно, гостевой, У меня аж в глазах зарябило От всего развешенного, выставленного и демонстрируемого Маски, покрывала, вымпелы, посуда какая-то экзотичная Все яркое, пестрое Отвлекает, грузит Вот это бери!» Сухой китайский палец уткнулся в единственную вещь Которая не бросалась с криком в глаза Пытаясь через них дотянуться до мозга «И уноси!» «Куда уносить?» Промямлил я, разглядывая мощнейший и определенно старый цельнометаллический канделябр, блестящий полированной бронзой. «Да непростой», — заметил я. Помнится, бывали трехсвечные, пятисвечные, а этот — тринадцатисвечный. Два ряда подсвечников крест-накрест с тринадцатым в центре. Почему-то мне сразу показалось, что эта штука не из этого столетия. И не из предыдущего. Классная такая штука. На века делали. Полутораметровый, разлапистый, могучий. Знай, полируй, а он и правнукам пригодится. Обожаю такие вещи, как собака-мясо. В смысле, долговечные и надежные. Просто фанатею от них. «Куда хочешь? Он мне надоел. Тяжелый, не вписывается. Выкини его!» Хмуро процедила комендантша, стоя со скрещенными на груди руками. «Себе заберу», — вслух решил я, хватаясь за эту красоту, весящую чуть ли не более тридцатника килограмм. Когда я ее уже поволок на выход, стараясь не смотреть по сторонам, бабацао вновь заговорила. «Иглоголовый! Ян Линь!» Я замер, вздохнул пару раз, а затем бросил за плечо. «Хочу знать, что это было, но не тороплюсь», В закрытую дверь стучать не буду. Она скажет. Или я. Позже. Сухо, но с некоторым облегчением выдала бабуля моей вроде бы уже бывшей любовницы. Значит, все-таки человек. Отрадно. Терпеть не могу эмоциональных наркоманов и наркоманах. Романтики и короли драмы обожают засорять окружающим мозги своими ментальными выделениями. И называют это «делиться». Фу, такими быть! Первым делом, лелея мысли о празднике, что должен был нагрянуть через пару дней, я поехал за главным, за подарком. С территории в честь праздника выпускали свободно. Продлиться такая халява должна была числа до 4 Пара часов тряски на автобусе, плотно забитым предновогодними гражданами, в тулупах, шубах и прочей весомой одежде – И я вываливаюсь на нужной остановке, вспоминая, как дышать. На улице температура-то всего минус шесть, а одеты все по-зимнему. Та еще душегубка. Через час, сквозь свое огромное нежелание, я уже трясся обратно, вдыхая новый букет ароматов пота, дешевого одеколона сладчайших духов и копченой скумбрии. Правда, теперь было полегче. Потому что у меня за пазухой теперь жил самый настоящий, аутентичный, новенький и крепкий «Вокмен». Вещь настолько легендарная, что даже я, вообще-то редко слушающий музыку, не смог удержаться. Плеер запал мне в душу с прошлого визита полулегального рынка. А затем не вылезал оттуда, пока вот не прикупил себе дорогую игрушку. А заодно из десяток кассет с удивлением и оторопью... Обнаружив, что некоторые группы мне знакомы, названия хитов, конечно, было другими, от чего слегка полегчало. Слишком уж сильно неосапианты прошлись по этому миру в дикие времена. Тут не бабочки были раздавлены, а сама земля горела. Слушая один из мировых хитов группы Human's Kind, называющийся Hard Over Power, я вспоминал предварительные лекции по истории выслушанные в институте пятой ноги. К стеклу я был притиснут крайне неодобрительно разглядывающей меня гражданкой. Таких габаритов, что будь мы в капиталистическом обществе, я взял бы с нее учетверенную плату за проезд. Любой адаптант до момента поглощения светящегося бруска дерева был обычным человеком. С приобретением способностей его жизнь делала крутой поворот. Возможности пьянили, В его понимании он вырастал как персона, как индивидуум И, соответственно, начинал требовать у общества соответствующего отношения Признание его нового статуса Хотя не обязательно это было так Самооправдание для применения силы Вот что неосапианты всегда находили с поразительной легкостью Мир тогда затрясся Террор адаптантов, охота на ведьм Бегство, месть, несколько лет воплощенного кошмара, когда планета корчилась от страха и ненависти между людьми и неосапами. Последних отстреливали, травили во сне, сжигали на кострах. Десятерых невиновных за одного идиота, спалившего деревню или разрушившего мост. Казалось бы, какой недоумок захочет после этого втыкать в себя деревяшку? Недоумки стояли очередями. Бойни шли одна за другой. Легче всего отделалась Европа, благодаря своей густонаселенности. Меньше адаптантов, больше ружей против хулиганов, да и высокая дисциплина европейцев тоже дала о себе знать. Если говорить о настоящей, а не о Восточной Европе, конечно. Неплохо справились Советский Союз и Америка. Африка превратилась в ад. Южная Америка выжила благодаря нескольким стихийно сформировавшимся отрядам вегелантов неосапов ставших потом серьезной политической силой. Англичане своих хулиганов попросту купили или уничтожили. Справились все в конечном итоге, кроме Африки, разумеется. Но очень высокую цену заплатили живущие в деревнях, селах, маленьких городках. Именно туда за соответствующим отношением уходили неосапы. Если бы не капухи и их жалкие альтернативы, выведенные другими странами, ущерб хозяйству был бы просто чудовищен. На настоящий момент в СССР проживает около 250 миллионов людей против 270-280 с лишним миллионов из моего прошлого мира на момент распада Союза. Этим, кстати, объясняется отсутствие предпосылок к развитию развлекательной индустрии. Жители этого мира сосредоточенно набирают утраченную численность, предпринимая все новые и новые меры, чтобы не повторилась история 50-х, 70-х годов. А идиоты как продолжали, так и продолжают появляться. Не понимаю я их. Вот у меня четыре подтвержденные способности, каждая из которых довольно перспективна. «Но я ценю только туман, потому что он помогает мне намного эффективнее учиться. В прошлой жизни был тупым гуманитарием, максимум способным станцевать квадрат Малевича. Любую точную информацию сложнее арифметики усваивал с трудом. Слова учителей просто пропускал мимо ушей. Потом, конечно, спустя годы выяснилось, что я тупил только за счет того, что эти объяснения были устными. А учебники – Слишком скучными по сравнению с книжками, которыми зачитывался с детства. Но было уже поздно. Туша дамы, надежно защищающий меня от взглядов окружающих, как и от снарядов калибра меньшего, чем 12,7, недовольно завозилась, что отвлекло меня от мыслей. Сняв с головы наушники, я прислушался. В автобусе стоял мирный, но настойчивый сыр-бор. Вадим Евгеньевич... «Ну, пожалуйста, Леночка, тут же люди!» «Именно! Поколдуйте, пожалуйста!» «Леночка, мне очень неудобно!» Смущённый голос немолодого и, очевидно, интеллигентного мужчины на фоне озадаченно переговаривающихся граждан звучал почти жалобно. «Вадим Евгеньевич, ну, пожалуйста, нам всем неудобно, а вы можете помочь, я вас прошу!» «Гражданка, вы чего к мужчине привязались?» Трубным воем боевого советского «Мамонта», несущего на себе артиллерию, бомбы, отряд пионеров-подрывников, Тимура со всей его командой и три противотанковых «Мухтара» разразилась прижавшая меня женщина. «Он деодоратор, товарищи!» – задушевно молящим голосом возопила в ответ та самая Леночка. «Он может избавить нас от запахов в автобусе!» «Ну, Леночка!» – горестно воскликнул мужчина, но было поздно. Народ возбудился, заголосив просьбами. А боевые мамонты издали недоуменный трубный звук. Им не пахло. Доломали интеллигента быстро. Он что-то сделал, и воздух в автобусе, точнее его жалкие вонючие остатки, превратились в абсолютно чистую от запаха в среду. Под негромкие крики одобрения смущенному да за герою я надел наушники обратно. Бытовая и идеологически правильная ситуация. Изотов одобряет даже расплющенное об стекло. Уже попав на Коморскую, я остановился, пораженный внезапной мыслью. А как я буду искать себе праздник? Да, желание есть, деньги есть, даже времени еще двое суток. С этим все прекрасно. Но выступать жалким соискателем и просителем? Я же не юнец, который такого нюанса и не заметит, находясь в предвкушении весело нажраться. Вон как Соленовский с Ростогиным. Чтобы я, пятидесятилетний мужик, работающий, прекрасный студент, пусть и глубоко в душе, ходил с протянутой рукой, не бывать этому. Что же? Тогда нужен план. Бегать как курица с отрубленной головой незачем. Для начала выясним диспозицию сил в общаге. Кто, куда, как, зачем, сколько вешать в граммах, кто виноват и что делать. Сказано-сделано. Короткая разведка показала, что обитатели жасминной тени во всем их многообразии к празднику здесь не готовятся. Определенное движение, конечно, было, но также было и пронзительно ясно, что мои соседи сумки и авоськи волокут домой только на передержку, а потом унесут в другие места, где и будет, собственно, все хорошее. Да и проявляемая активность вызывала уныние. Расспрашивать народ, с которым я был относительно мало знаком, не хотелось. Девчонки тут парней не любят, это раз. А меня недолюбливает большая часть общаги за то, что живу с Юлькой, нашей всесоюзной поп-дивой. И творю с ней наверняка разное. А престарелая бабаца у меня покрывает. Вот такие пироги с котятами. Пофиг. Пляшем. Если хочешь информации то нужно идти туда, где она фонтанирует. Этим местом, безусловно, был магазин алкогольной продукции «Вина и воды», расположенный в двух шагах от Коморской. Очередь там была такая, что у меня уши шапку приподняли, но, тем не менее, встал в конец, начав терпеливо дожидаться. Между делом слушал молодежь, из которой эта очередь состояла. Какие страсти там стояли, какие схемы, Какие идеи по получению дополнительных средств на празднование, которых не хватало буквально всем, стоящим в этой самой очереди? Они же сюда не просто деньги принесли, а последние совсем деньги, оставшиеся после покупок разных глупых овощей, колбас, картохи и проклинаемого мужским населением дорогого относительно шампанского, без которого девчонки... Праздника не мыслят. Семь. Целых семь раз. Ко мне подходили разные хитрожопые товарищи, привлеченные видом как совершенно новых шмоток, в которые я был одет, так и нашивкой «К» на рукаве. Семь раз. Их подкаты, иначе не скажешь, разнились от робкого и вполне себе культурного вопроса насчет того, куда идет такой модный, красивый, И определенно очень симпатичный парень, как я. До бодрого и наглого наезда из серии «О, люди! Ты теперь с нами?» Первых я тактично сбревал, говоря, что все у меня хорошо, но спасибо за приглашение. А вот наглеца, решившего развести лоха, напором не менее бодро послал на три буквы с указанием маршрута и пожеланием, чтобы его там на месте еще и белые медведи поснашали. Наглец насупился и попытался полезть в бутылку, но я, как настоящий супергерой, оттянул на груди свитер, продемонстрировав ему свой суперкостюм-ограничитель. Бычок увял и слинял. «Ух!» – слегка дёрнулась при виде меня уставшая, как ломовая лошадь-продавщица, замучившаяся считать копейки и металлические рубли, выкладывающие последние молодёжи. «Так, красавец, тебе чего?» 10 бутылок водки морозная, 6 бутылок шампанского советская, две упаковки двухлитровых газировок, дюшес и яблочный», перечислил давно готовый к этому сладостному моменту я, доставая из своего большого баула, освобожденного по случаю праздника, еще один большой баул. «А еще три банки персикового сока, пожалуйста». «Нет, достопочтенная публика». Никаких стонов зависти из-за спины нет и не может быть. Общий фон тревоги, а вдруг нам не хватит? Да, страх на лице местного грузчика, определенно боящегося, что его гикнет инфаркт от нагрузок. Да, но не более. Студентота Стокомска, это вам не совсем уж нищеброды. Водку отсюда выволакивают ящиками. И редко по одному. А ее, родимой, я заказал... Слезы. Неосапиантам нужно много. Мои покупки не мелочь, но определенно ничего способного вызвать восхищение. Домой я пер все набранное, уже понимая, что к чему. А именно, Каморских точно держат за лохов и доноров на вечеринках. Ну и девчонок, тут все понятно. Не осуждаю. Юности свойственна жестокость и цинизм, а также желание самоутвердиться. Но мне в эту игру играть не нужно. Сбросив алкоголь и запивку на базе, я рванул за тортами и конфетами. Что тут сказать? Очереди не было в принципе, а продавщица скучала, расплывшись по прилавку. Много кондитерских изделий я унести бы не смог, так что ограничился четырьмя большими тортами в коробках и парой кило удивительно разнообразных конфет. Возле жасминной тени меня ждал сюрприз. Тепло одетая бабацао стояла перед входом, задумчиво глядя вверх. Правда, не на небо. Напротив стройной и сухой китаянки неловко мялась на одном месте слегка знакомая мне девочка, рядом с которой стояла пара больших чемоданов. Нет, товарищи. Витя Изотов не так много девочек знает, чтобы угадывать их чуть ли не за 40 метров сквозь голые парковые кусты, но это была особенной, трехметровой.